Заражение. Часть четвертая. Глава первая. Прием гостей. Пока Спайк лежал дома в своей кровати, довольно засыпая под шум летнего дождя, Твайла стояла ночью на деревянном крыльце. Единорожка, зажмурившись, задрала мордашку вверх и наслаждалась тем, как ночной дождь приятно ласкает ее нос, как прохладная влага стекает с ее мордочки сначала на тело и скапливалась на кончике хвоста, струйкой стекает вниз. Твайлэд хорошо знала это крыльцо, стояла на нем не первый раз, но не знала только одного – имени того пони, около дома которой и было это крыльцо – Да и зачем знать имя еды? Еда. Раньше кобылку передергивала от того, что луна так называла пони, которыми нужно кормиться. Однако юная вампирша придала этому слову новый смысл, что позволило ей относиться к еде не как хищник, а как-то проще, комфортнее, ведь она никого не убивала, что было для нее наиболее важным. Дождь вымочил волшебницу с головы до ног, и, спрятавшись под козырьком небольшого дома, пони применила заклинание, благодаря которому она высохла, как ни в чем не бывало. Десятки раз вампирша пробиралась в чужие дома, бесшумно ступала по деревянному полу, уверенно, но медленно идя на звук сердца спящей жертвы. И в этот раз, открыв дверь в спальную комнату, Кобылка увидела спящего жеребца. Тот даже не догадывался о том, что пони кормилась им более шести раз и мирно спал, отвернувшись к стене при этом, пуская на подушку слюни. Клыки были наготове, хищные глаза высматривали знакомую шейную вену. Пони аккуратно забралась в кровать и немного отодвинула одеяло. Тепло... Запах, шедший от шеи жертвы, просто кружили ей голову. Желание вкусить алый нектар неутолимо росло с каждой секундой, с каждым вздохом возбужденной кобылки. Продуманный резкий рывок и острые, как заточенные иголки-клыки, метко вонзились в вену жертвы. Бесшумно, незаметно, точно – Теплая кровь тут же хлынула в рот вампирше, позволяя той всецело насладиться самым вкусным пиршеством, с которым она когда-либо сталкивалась. Пони не переставала удивляться тому, как с обращением вампира ее вкусовые ощущения сильно перестроились, как она перестала чувствовать вкус яблок, но зато стала ощущать все богатство крови, текущей в живых пони. Блаженство, способное свести с ума. Взрыв тысячи вкусов, о которых Твайлайт раньше даже и не знала. В таком наслаждении легко потерять голову, увлечься. А кобылка не хотела навредить спящей жертве, и немного расстроившись, волшебница также резко извлекла клыки обратно, но при этом не проронив ни капли крови мимо. Рана стала медленно затягиваться прямо на глазах. Облизнувшись, понедовольно посмотрела на проделанную работу, как... «Опчхи!» — чихнула волшебница. Этого было достаточно, чтобы жеребец смог проснуться. Он смотрел на слегка шокированную единорожку с ее удивленно приоткрытым клыкастым ртом. «Клыки!» Едва он их увидел, как заорал во все горло. Твайлет на миг растерялась, но собралась мыслями и силой прижала жеребца к кровати, а копытом тут же заткнула ему рот. Ее глаза засветили зловещим красным светом. «Ты меня не видел, ты не вспомнишь о сегодняшней ночи», — приказала вампирша. Жеребец тут же успокоился и, закрыв глаза, снова отвернулся к стенке. Твайлет облегченно вздохнула. Она не до конца освоила магию вампиров и боялась, что та снова сможет не сработать. Несмотря на такой рутинный процесс, как кормёжка, риск попасть в неприятность есть всегда. Убедившись, что жеребец спит, по незаботливо окутала его одеялом и бесшумно покинула в дом, вновь выйдя на улицу под сильный проливной дождь. Глаза пришли в норму, лишь клыки. Они, как всегда, жили какой-то своей жизнью и не сразу убирались после кормежки. Твайлот облизнула их кончиком языка. Кобылке до сих пор было непривычно ощущать у себя во рту столь два необычных отростка. Однако, такое начало ей нравится. Как бы ни была тяжела и опасна жизнь вампира, свои прелести в ней тоже были. Пони вновь закрыла глаза... Задрала мордашку вверх и, приоткрыв рот, продолжила принимать природный душ, слушая, как быстрые капли бьют по соломенным и железным крышам, как вода промывает ее горячий рот, медленно вымывая послевкусие крови. Если прислушаться, то кобылка могла услышать, как кто-то храпит, да просто дышит. Раньше подобная глубина звуков едва не сводила с ума пони. Теперь же вампирша четко контролировала свой слух, имея возможность слышать как все сразу, так и только то, что ей хотелось услышать. «Не спится, подруга!» Спереди послышался знакомый голос. Твайлетт тут же открыла глаза и, закрывая рот, едва не подавилась собственным языком, начиная сильно кашлять. Перед ней стояла Эпплджек в синем дождевике. Прости. «Я не хотела тебя напугать», – извинилась ковбойка. Прокашлявшись, Твайлайт посмотрела на рыжую пони. Кроме выражения вины, какого-либо испуга на ее мордашке не было, а значит, она не смогла заметить тех клыков, что украшали челюсть Твайлайт. Сильный дождь и покров ночи защитили юную вампиршу от подруги-свидетельницы. Не в первый раз. Что ты здесь делаешь? Да в такую погоду? – спросила волшебница, часто моргая от капель, попадающих на большие хоть и прищуренные глаза. С ярмарки возвращаюсь. Хорошо, Рейнбу предупредила о дожде, и я взяла дождевик. Земнопони потрогала копытом свой полупрозрачный наряд. Я так устала, но ничего, до дома осталось совсем чуть-чуть, милая. Я еще никогда не видела того, чтобы ты хоть как-то наслаждалась дождем, посмеялась подруга. Твайлот старалась не приподнимать мордашку высоко, так как лыки все еще не собирались уходить. Пони думала, что ночь и плохая видимость заставляли ее вампирские инстинкты работать, поэтому она была в боевой готовности, где главным ее оружием были острые зубы. Бессонница замучила. Решила прогуляться под дождем. Неуверенно оправдывалась Твайлайт. Вот не думала, что в тебе скрыта романтичная натура, подколола Джек. Твайлайт недовольно нахмурилась. Раз ты не спишь, то зайдешь ко мне на ферму. Я заварю горячего чая, предложила рыжая подруга. Не хочу быть обузой для тебя. Лучше выспись как следует, улыбнулась Твайлайт, продолжая мокнуть под дождем. «Выспаться ей правда бы хотела. Тогда приходи завтра. Спокойной ночи!» Сказав, Эпплджек пошла дальше, таща на своей спине большую, явно пустую сумку из-под пирогов. Твайлот решила, что водных процедур достаточно, и тоже отправилась домой. Как и обычно, единорожке хватило всего пары часов, чтобы хорошенько выспаться. Практически до утра она просто лежала с открытыми глазами. Благодаря приобретенному хладнокровью, кобылка обрела практически безграничное терпение, что позволяло ей буквально часами смотреть на одну и ту же точку. Раннее солнце легкой болью отозвалось в глазах вампирши. Твайлет привыкла к боязни солнца, однако его свет все же доставлял ей сильный дискомфорт. Внимание кобылки переключилось на привычную для нее обстановку. Деревянные стены библиотеки источали аромат смолы. Дерево, в котором пони жила уже довольно долго, дерево было очень даже живым. Оно росло, питалось живительной влагой, что было в почве, и тянулось ветвями к солнцу. Иногда единорожке казалось, что она слышала эти скрипы, хрусты где-то глубоко в толще дерева, те изменения, которые делали его незримо больше. Слышала и до обращения в клыкастого хищника. Тем не менее у пони были дела и поважнее, чем заниматься уединением с природой, с приобретенными инстинктами кобылка стала шире смотреть на окружающий мир. Действительно стала его чувствовать и даже понимать то, почему Флаттершай так трепетно относится к каждому кустику. Встав с кровати на ноги, кобылка магически занавесила шторы, тем самым избавив себя от сжигающего глаза солнца. «Встать с кровати, закрыть занавески, взять список» — единорожка держала перед собой список дел на сегодняшний день. «Нет, все же расписывать каждый шаг – это уж слишком». Посмеявшись, кобылка магически смела список и бросила его в корзину, что стоял около небольшого овального столика. Единорожка ожидала визита принцессы Селестии, но не официального, а дружеского. После того, как Аликорн узнал клыкастый секрет своей ученицы, да и столь тесную связь с Луной, то Селестия проявила к Поне особый интерес. Принцесса говорила ей, что просто хочет узнать её поближе, подружиться. Но Твайлайт, настоящий эксперт по дружбе, сразу раскусила намерения правительницы, но выдавать разоблачение не стала. Аликорн не подружиться хотела. Она чувствовала страх Селестии, точнее, ее беспокойство. Чувствовала то, как Селестия волнуется за нее, что желает помочь, как заботливая мать. Правительница, на чьей спине лежит большая ответственность за каждого пони. Однажды она пыталась помочь родной сестре, что только осложнило их отношения, едва вовсе их не порвав. Твайлайт понимала, что Аликорн также желает всеми силами помочь Твайлайт, если не излечиться, то хотя бы облегчить жизнь, но аккуратно, косвенными намеками или беседами на смежные темы. Когда затрагивалась тема самого вампиризма, то Селестия буквально теряла дар речи, даже начинала путаться в собственных словах. Вампирша не понимала, почему так происходило, То ли из-за боязни поссориться с Твайлайт, о чем говорит неудачный опыт с Луной, то ли действительно принцесса испытывала перед ней страх. Ведь как бы Твайлайт не была сдержанной, она всегда есть и будет угрозой для всех, что сама пони прекрасно понимала. И вот близится очередной дружеский визит. Твайлайт, как и всегда, относилась к таким моментам предельно серьезно, желая создать для принцессы максимальный комфорт, ведь понимала, насколько той тяжело свыкнуться с мыслью о том, что ее маленькая пони стала хищницей. Увы, единорожка не была мастерицей на кухне, а новые вампирские предпочтения перемешали ее вкусы так, что она вообще не была в состоянии что-либо готовить, если только могла заварить чай, и то она старалась заварить сорта с красными листьями, Волшебница нашла выход из этой ситуации и по договоренности с Пинки ждала ее визита. Та приходила всегда точно, как кантерлотские часы на часовой башне и не секундой позднее. И вот стук в дверь. Принюхавшись, Твайлот поморщилась от сильного сладкого запаха, который всегда шел от розовой кудряшки. Он был приятен, но слишком уж сильно бросался в нос, словно Пинки каждое утро принимала душ из сахарного сиропа. «Спасибо, Пинки, я так тебе благодарна, что ты всегда находишь время встать пораньше и испечь свежие пирожные». Открыв входную дверь, Твайлетт поблагодарила розовую пони. «Их будет есть сама принцесса Селестия!» Звонко пропищала кудряшка. «И для тебя, как всегда, у меня есть пара сочных яблок!» Намекающе повадя бровью, Пинки передала подруге сверток с яблоками, словно некую контрабанду. Кудряшка все еще считала от яблочным вампиром, и единорожка давно поняла, что переубедить ее в этом просто невозможно. Улыбнувшись, Твайлет приняла пирожные и яблоки и закрыла перед подругой дверь, причем не потому что хотела побыстрее ее выпроводить, а потому что после ночи не успела привыкнуть к яркому свету солнца. Через час явилась и сама принцесса. Впустив ее в дом, кобылка проводила ее в одну из книжных комнат библиотеки, где закрыла за собой дверь, дабы не разбудить Спайка, спящего на втором ярусе дома. Селестия выглядела бодрой, что было неудивительно, ибо она же солнце поднимала. Солнце. Этого объяснения единорожке вполне хватало. Эклер... Улыбнувшись, Твайлет любезно указала на коробку с пирожными. Селестия даже глазом в их сторону не повела. Твайлет, все становится слишком серьезно. Я беспокоюсь за нее. Встревоженно начала говорить Селестия, нервно метаясь по тесной комнате, что было больше похоже на слона в посудной лавке. «Неужели Луна до сих пор не вернулась?» – удивилась Пони, садясь на пол. Сестра не раз пропадала и надолго, но всегда присылала о себе весточки. Я знаю, что ей нелегко нести такое тяжёлое бремя, ответственность за свою суть, и готова без каких-либо вопросов отпускать её куда угодно. Но Твайлайт, Луны нет уже месяц, и я не знаю, где она. Я боюсь, что она попала в беду. Взволнованно говорила Селестия и, перестав метаться, села напротив вампирши. «Дайте ей еще время. Иногда для равновесия старых и новых сил нам требуется уединение. Луна сама мне так говорила. Только находясь в гармонии, мы не позволяем хищным инстинктам брать над нами верх, а они очень сильны. Луна вам об этом говорила много раз о силе вампира». «Ей просто некого бояться», — рассуждал от Вайлет, глядя на гостью. «И все же, Спаркл, я за нее тревожусь, ведь она моя кровинка, семья. Каждый день и каждую ночь я выхожу на веранду и жду, жду, жду. Жду, когда сестра вернется, но ее нет. Может, у вас и есть вампирские инстинкты, но у меня есть свои, сестринские». Я беспокоюсь за нее и прошу мне помочь ее найти. Вы можете чувствовать друг друга. Я знаю. Просто найди Луну. Я хочу знать, что с ней все хорошо, — попросила Селестия. Личная жизнь Луны для Твайлетт была настоящей загадкой. Принцесса Ночи никогда о ней не рассказывала ей. По крайней мере о настоящем, а не о прошлом, о которой твайлет невольно заставляла Луну рассказать. Кобылка не имела понятия, где искать аликорна, однако Селестия была права: вампирское чутье еще никто не отменял. Хорошо, я попробую ее найти, согласилась вампирша. Спасибо, дитя. Селестия нежно обняла единорожку крыло. Спасибо. Глава вторая. Враг внутри. После того, как Селестия ушла, юная вампирша не стала терять времени и, оставив спайку записку, вышла из дома. Просьбы Селестии были для нее больше, чем просьбами. Принцесса дала ей не только уйму полезных знаний, но и буквально подарила жизнь, показав кобылке всю прелесть дружбы, познакомив ее с пятеркой пони. Столько раз, все вместе, они проходили через самые страшные опасности, как же Твайлет хотела воспользоваться их помощью именно сейчас, когда их поддержка была бы просто необходима. Твайлет верила в свои силы, в то же чутьё, которое без труда наведёт наслед, но с подругами любой трудный путь становится лёгким. Солнце, как и всегда. Несколько притупляла вампирские инстинкты Твайлайт, тем не менее, выйдя прямо на улицу, та старалась принюхаться, прислушаться, понять то, как правильно взять след, чего Твайлайт раньше никогда не делала. Такому луна ее все еще не обучала, не успела. От чрезмерно обостренных инстинктов у пони сильно заболела голова, а солнце показалось настолько ярким, что от невыносимой боли в глазах бедняжка закричала и практически вслепую побежала к дому. К счастью, единорожка отошла недалеко, что позволяло безошибочно попасть внутрь библиотеки. Обилие звуков и запахов все еще терзало кобылку. Единорожка безудержно металась по всему дому, при этом снося все на своем пути. Как бы она ни хотела, обострение никак не приходило, что сводило Твайлэд с ума. Забежав в ванную комнату, кобылка поскользнулась на скользком полу и упала в ванную, наполненную водой, видимо, оставленную растяпой спайком еще со вчерашнего вечера. Небольшое погружение мгновенно затупило все ощущения. Наступила тишина, а главное, болезненные ощущения, наконец, отступили. Твайлет не знала, как долго пребывала под водой, как неподвижно наслаждалась тишиной, разбавляющей ее страх. Окрыленная тем, что жизнь начала налаживаться, Пони совсем забыла, что быть вампиром не так просто – что трудности будут преследовать ее всю жизнь. Она надеялась, что Луна научит ее всему-всему, и только сейчас осознала, насколько мало знает о себе. Новый себе. Полностью успокоившись, Пони услышала медленное и тихое биение своего сердца. Она слышала его не ушами, а всем телом, ощущала, как от каждого удара вздрагивает вода. «Тук-тук, тук-тук, тук-тук». «Все медленнее и медленнее». Единорожка приложила усилия и медленно вышла из воды, встав ванной на ноги. Едва открыв глаза, как она увидела ошарашенного Спайка, стоящего рядом с ванной, тот выглядел непривычно бледным. «Спайк?» – удивилась Пони. «Ты жива? В смысле, ты так долго не шевелилась?» «Я тебя трогал за спину, звал, но ты не шевелилась. Несколько минут, а еще раз гром в доме. Тебе стало плохо?» «Ты правда жива?» — невнятно бормотал дракончик, стоя с выпученными глазами. Твайлот по привычке сразу начала придумывать объяснение своего странного поведения. Она столько раз врала Спайку, что научилась делать такое с завидной ловкостью, тем не менее... Чем тяжелее были ее косяки, тем труднее давались оправдания, видя то, как Спайк смотрел на нее чуть ли не со слезами в глазах. Он не действительно подумал, что его любимая пони умерла. Она представила, насколько ужасным было его состояние, но он же не понимал, что она вампир, что отличается выносливостью и может не дышать довольно долгое время. Он не знал и не должен был знать. Единорожке стало невыносимо жалко помощника и в то же время стыдно за очередное вранье, которое предстояло придумать. «Все хорошо, Спайк, я просто...» «Чистила ванну», — сказала Твайлайт. Она понимала, что сморозила чушь, что можно придумать просто идеальное объяснение, но несмотря на ее приобретенное хладнокровие, Та часть пони, что всегда оставалась в ней, была в невероятной растерянности и паниковала где-то в глубине ее души, не давая собраться с мыслями воедино. «Почему ты мне не доверяешь?» — внезапно спросил Спайк. «Что?» — удивилась пони, выбираясь из ванной. «В последние месяцы ты стала странно себя вести и многие твои поступки». Я понимаю, что у тебя могут быть секреты, они есть и у меня. Но я все чаще стал видеть то, как ты меня обманываешь. Ты не ванну чистила, да? Ты плохо умеешь обманывать и сейчас, в такой важный момент, когда ты... Ты едва не умерла в этой воде. Ты снова меня обманываешь, а я даже не знаю, что с тобой произошло. «Я привык, что ты мне все недоговариваешь, что обманываешь, но только не сегодня!» Сказав слова с обидой, дракончик вышел из ванной. «Спайк!» «Спайк!» – звала Твайлайт, но тот лишь ускорил шаг, пока вовсе не выбежал из дома. Кобылка понимала, что рано или поздно ее ложь даст скверные плоды, но не думала, что этот момент наступит так скоро. Она совсем забыла, что ее помощник растет, что он умнеет, что он понимал то, что кобылка периодически ему врала, он не подавал вида. Он старался ее понять, что в этот момент стало для нее сюрпризом. Ей не доставляло удовольствия вертеть хвостом лжи перед любимым помощником. Тот жил под одной крышей вместе с ней и в любой момент мог раскрыть зловещий секрет. Очень опасный секрет. На примере Флаттершай и Рейнбоу Дэш, кобылка поняла, насколько опасно знать ее тайну окружающим. То, что самые близкие могут пострадать. Пони готова была отдать все, лишь бы вновь стать нормальной. Мечты. Пока она мечтает, время неутолимо идет вперед. Прошлой ночью Твайлайт отказала рыжей подруге в ночном чаепитии. Но на самом деле, единорожке безумно хотелось провести с ней время. Это был не первый отказ и не десятый. Кобылка все больше стала отдаляться от подруг, порой сама того не замечая. Она настолько сильно хотела огородить их от возможной угрозы со своей стороны, что сделала ее отрешенной. Лишь с Рейнбоу поддерживала нужную связь, и то, страх вновь навредить ей, ни на миг вампиршу не отпускал. Вспомнив о Спайке и вернувшись из мимолетных мыслей, волшебница выбежала из ванной и подошла к открытой входной двери. «Спайк!» – кричала Пони, стоя перед выходом из дома. Дракончика не было видно. Твайлет была уверена в том, что он убежал к Рарити, как и всегда, когда грустит. Тем не менее, он был прав. Ложь стала слишком частом мозолить глаза. Как бы Твайлот не старалась оберегать любимого помощника, ее беда все равно найдет способ до него добраться. Уже добралась. Видеть неподвижную пони в и да еще и так долго. Безуспешно пытаться ее разбудить. Вампирша пыталась представить, насколько ужасно такое выглядело со стороны. Выглядела глазами Спайка. Он непременно расскажет все Рарити, да всем, что предвещало еще большие проблемы. Но в этот раз у кобылки есть то, чего не было в ванной. Время. Стоя на крыльце, волшебница неподвижно терпела то, как с ее мокрого тела стекает влага. Это был не тот приятный ночной дождь, а просто вода. Пока она стекала, делая деревянный пол дома мокрым, Твайлет нашла выход из этой сложной ситуации и решения, которое как бы не было эффективным и угнетало кобылку с каждой секундой все сильнее. «Прости, Спайк», – расстроенно прошептала вампирша и закрыла дверь перед собой. Стараясь отвлечься от грустных мыслей, кобылка высушила себя с помощью магии, и сосредоточилась на том, как же ей найти Луну. Вдруг принцесса попала в беду, и ей требуется помощь. А может, это всего-навсего один из ее жизненных этапов уединения, дабы уравновесить в себе противоположные силы? В любом случае, Двала должна была ее найти и не только по личной просьбе Селестии, но и как лыкастая ученица той, которая позволила поверить ей в возможность новой жизни. С чего же начать? Твайлот боялась вновь обострять свои вампирские возможности, ибо тот внезапный ужас из бешеной пляски ощущений. Ей не хотелось его пережить снова. Кобылка целый час сидела, просто глядя в стену перед собой, надеясь понять мышление Луны и то, куда она могла бы отправиться, чем она могла бы заняться. Принцесса ночи была очень сильна, вынослива. Она могла быть как на окраине Эквестрии, так и вовсе за ее пределами. Что творилось в ее мудрой головушке, единорожка даже примерно не знала. «Нет, сидя на месте, я ничего не добьюсь», — сказала вампирша, и, разозлившись на саму себя, топнув передней ногой, резко встала с места. Пони подошла к открытому окну и, закрыв глаза, начала медленно занюхиваться в воздух. Сначала она испытала легкое головокружение и приятное тепло, нагретого солнцем легкого ветерка. Затем кобылка начала повышать чувствительность своего организма, стараясь концентрироваться только на запахе. В нос тут же ударили ароматные запахи цветов, травы, листьев. После появились долгожданные запахи живых существ. Белок, живущих за пределами деревни. Мантикор, осмелившись подобраться к краю вечно дикого леса. Пони. Десятки пони, живущих в Паннивилле. Каждый запах был уникален и ни один не повторялся. Твайлет узнала запах Флатершай, но не знала, где подруга находилась. Запах Рейнбоу отдавал нотками пота. Возможно, Пегаска занималась очередной тренировкой. Рарити было унюхать проще простого, ее дорогие, единственные редкие духи в деревне остро выделялись на фоне других запахов, от чего Твайла даже носик почесала. Но среди этих запахов был и один особый, самый уникальный, необычный запах вампира. Его невозможно перепутать с другими запахами, он вызывал во рту пони металлический привкус крови, причем не вызывающий аппетита. Крови вампира. Однако он был повсюду, но, как и любой другой запах, он всегда идет в виде следа, на который нужно еще и выйти. Луны давно не было в Паневиле, что сказалось на явно гасающем запахе ее вампирской сущности – Твайлет постаралась обострить чутье, и оно обострилось, но фильтровать другие запахи стало сложнее. Мало. Направление поисков непонятно. Тогда кобылка сконцентрировалась еще больше. И еще и тут словно прорвало некую плотину ароматов. Вампирша не справилась с собственным обаянием, И тысячи запахов одновременно ударили ей в нос, словно в мордочку. На бешеной скорости прилетел огромный камень. Кобылка взвизнула от боли, открыла глаза и повалилась на спину. Она чесала нос передними копытами, старалась не дышать, но кошмарный микс запахов просто терзал испуганную пони. Из носа пошла кровь. Голова начала не то что болеть, а раскалываться, как никогда раньше. Крича от боли, единорожка понеслась в спасительную ванную комнату, где без промедления нырнула во все еще наполненную водой ванную. Болезненные ощущения, как и в прошлый раз, стали постепенно отходить. Сердце кобылки билось непривычно быстро для вампира, а в воде ощущался неприятный привкус собственной крови. Через несколько минут, когда организм вампиршей более-менее пришел в норму, Пони аккуратно выбралась из ванной и продолжила дышать. Пони поняла, что ее собственные инстинкты могут быть смертельно опасны не только для окружающих, но и для нее самой. Единорожка все еще боялась отходить от алой воды. Боялась, что приступ может повториться вновь. Снова эти шаги. Каждый день одни и те же шаги злобного надзирателя ее, никому неизвестной, камеры заточения. Луна с трудом приподняла голову и посмотрела на своего терзателя. «Ты ничего не добьешься», — с трудом прошептала она. В качестве ответа ей была адресована лишь злорадная ухмылка и взгляд безумный глаз — Надзиратель молча достал очередной пакет с донорской кровью и вылил его содержимое перед луной на пол. Глаза Аликорна тут же стали хищными, длинные острые клыки вышли наружу и шипя, вампирша потянулась к лужице вкусной крови, но цепи не давали ей к ней приблизиться. Надзиратель был явно доволен своей работой и, убрав пустой пакет из-под крови, пошел обратно к выходу. «Уже скоро!» – послышался голос уходящего пленителя Луны. Глава третья. Удел вампира. Твайлет поняла, что ее знаний действительно не хватает для поиска Луны. Вроде столь прилежная ученица, выучившая чуть ли не наизусть внушительный объем заклинаний, правил, но не успевшая познать от ночной наставницы всего-навсего один важный жизненный урок, как выслеживание по запаху. Ладно, еще дома ванна была с водой, а если Твайлетт снова попытается, возьмет след и приступ случится вдали от дома, от водоемов, то что тогда? Кобылка боялась, что просто не сможет этого перенести». Волшебница не могла отказать принцессе Селестии в неудаче и уж тем более сидеть, ждать, когда объявится Луна или нет. Обратиться в детективное агентство? Разумеется, не вариант. Никто не должен знать то, что Луна вампир. А если они узнают? Луна не из тех, кто любит свидетелей. Кобылка прикидывала все возможные варианты того, как же ей выйти на след принцессы, не используя вампирских способностей. Пони вышла из дома на свежий воздух в надежде получить ответ. Палящее солнце ничего не говорило, как и теплый ветер, дующий в спину и развивающий ухоженную гриву. В конце улицы показалась Флаттершай. Та не видела свою клыкастую подругу, Но сама ее заметила довольно быстро. Пегаска скромно разговаривала с двумя прохожими и периодически поправляла волосы, спадающие на ее веселую мордашку. По старой привычке, единорожка захотела подбежать к Флаттершай и спросить у нее совета в столь нелегком деле, но тут же вспомнила, что эта проблема не должна касаться окружающих. Расстроившись, волшебница спряталась за домом. Но спрятаться от всех просто это невозможно. Твайлайт обрадовался Каспер. «Да не может быть!» – удивилась Пони. Каспера не было в деревне довольно долгое время. Он уезжал на заработки в Северные Земли. Как он поделился с Твайлайт, жеребец хотел построить собственный уютный дом, выкупив для него участок в Паннивилле, а жить с родителями ему уже было некомфортно, ведь он уже давно не жеребенок. Твайлайт была рада видеть столь хорошего знакомого и не отказала ему в коротких объятиях. «Можешь меня поздравить, теперь у меня будет свой дом. Может, даже двухэтажный». «Надеюсь, после этого меня перестанут называть прыгом», — довольно говорил жеребец. «А ты изменился, стал как-то... посмелее, а не застенчивый, как раньше». И поправился немного, удивилась единорожка. «Когда работаешь бок о бок с матерыми работягами, сам невольно поменяешься. Оно и к лучшему. Не хочу вспоминать эти дни. Бррррррр. Работа практически без отдыха, но платят за нее хорошо». «Новый дом того вот стоит!» — посмеялся Каспер. «Ты большой молодец! Я за тебя рада!» — похвалила кобылка. «Я приехал пару дней назад. Извини, что не заходил, просто...» «Я так был измотан!» — виновата говорил Прыг. «Ох, брось, все хорошо!» — кобылка махнула копытом. «Твайлайт!» — жеребец почесал копытом затылок. Единорожка вопросительно на него посмотрела. «Ты не могла бы...» «Ты не хочешь сходить сегодня вечером в парк?» – засмущался Каспер. Несмотря на новые изменения, Каспер сразу напомнил единорожке того самого робкого прыга, каким она его когда-то повстречала. «Ей было приятно получить такое предложение». Боль из-за разбитого сердца Кларком, наконец, начала утихать, и кобылка вновь вернула себе веру в то, что любовь все еще возможна, но не была уверена в том, что она возможна в ее клыкастой жизни. «Извини, но я сегодня не могу. Дел много. Правда». Единорожка прижала к голове ушки и отвела в сторону взгляд. «Ну, может, завтра?» — поинтересовался жеребец. «Завтра?» «Каспер, ты правда хороший, но...» «Все слишком сложно. Тебе не понять. Я сама дам тебе знать. Наверное». Расстроившись, Пони не стала дожидаться ответа удивленного жеребца и, быстро его обойдя, пошла, куда глаза глядят. Весь день пони бесцельно бродила по деревне, стараясь избегать контакта с подругами, даже с Рейнбоу, которая явно ее искала, о чем говорили многие прохожие. Единорожка могла думать только об одном – как же найти принцессу Луну? Так и не получив искомого ответа, волшебница вернулась в дом. «Спайк, я пришла!» – крикнула пони, закрывая за собой дверь. Тишина. Обычно, если волшебница отсутствует долгое время, то ее всегда радостно встречал помощник. «Спайк!» – крикнула кобылка, оглядывая темный дом. Спайка не было дома, да и его запах медленно улетучивался, что говорило о том, что дракончик не появлялся в библиотеке с момента утреннего ухода. Единорожка совсем забыла про недавний инцидент в ванной. Тревога за помощника возросла с новой силой. Пони тут же выскочила из дома и побежала к большому, хорошо освещенному особняку. После элегантной музыки звона послышался шум копыт. За открытой дверью вампирша встретила Рарити и любезно пригласила войти внутрь, что единорожка и сделала. «Замечательно, что ты зашла!» — улыбнулась модельерша, приготовляя чайные принадлежности. «Мы тебя все обыскались. Понимаем, что учеба с принцессой Селестией отнимает у тебя много времени, но ты совсем пропала. Особенно Рейнбо у тебя искала. Сегодня она заглянула ко мне...» Раз пять задумалась Рарити. «Спайк, у тебя?» — осматривалась волшебница. «Спайк?» да кстати о нем я не знаю что у вас тряслось, но он пришел грустный как никогда раньше ответила подруга где он быстро спросил от твайлайт в комнате с манекенами он не хочет оттуда выходить извини что вмешиваюсь но что у вас произошло полюбопытствовала рарити модельер явно был не в курсе происходящего, а значит спайк не стал болтать об увиденном я потом объясню Ответив, Твайлайт быстрым шагом устремилась к комнате с манекенами. Сначала она ошиблась дверью, но, вспомнив из прошлых визитов, вторая попытка оказалась успешной. Спайк сидел напротив окна и никак не отреагировал на приход пони. Кобылка закрыла за собой дверь, подошла к дракончику и села рядом с ним. Тот продолжал все так же смотреть в окно. «Я представляю, как это выглядело», — начала Твайлайт. «Не представляешь!» — поспорил Спайк. Пони взволнованно сглотнула. «Ты прав. Я лгала тебе, и лгала не первый раз. Пожалуйста, прости меня!» — говорила кобылка. «Я подумаю, если ты расскажешь мне правду!» «Всю правду!» — сказал дракончик, все так же не поворачиваясь. Раньше стоило единорожке провиниться и попросить у него прощения, как Спайк тут же кидался в ее объятия но пони видела, что он взрослеет, что выходит из возраста наивности, а это неизбежно ведет все более новым сложностям поведения. «Я не могу...» «Не могу...» — кобылка отрицательно покачала головой. «Просто пойми меня. Как я могу тебя понять, если ты мне ничего не рассказываешь?» Дракончик повернулся к пони. «Ты чуть не утонула!» Ты должна была утонуть. То есть, не должна была, но такое невозможно. Дракончик помотал головой. Знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? Спайк зашмыгал носом. Чего? Виновато спросила пони. Потерять любимую пони. Потерять тебя. Я боюсь проснуться однажды утром и больше никогда не увидеть тебя рядом. Дракончик вновь отвернулся к окну. «Сегодня я подумал, что этот момент настал. Уж лучше меня не станет, чем тебя». «Спайк, не говори глупостей. Никто никуда не пропадет». Сказав это, теперь и Твайлетт зашмыгала носиком. «Тогда расскажи мне то, что ты скрываешь от меня. Расскажи!» Спайк полностью повернулся к волшебнице. «Ты тяжело больна? Ты это скрываешь? У тебя рак?» Пони не могла терпеть перепуганный взгляд помощника и невольно отвела глаза в пол. «Я не больна. Нет. И как тебе только в голову такое пришло? И все же я не могу тебе рассказать. Ты должен мне верить». Пони вновь посмотрела на Спайка. «Как я могу тебе верить, если ты постоянно меня обманываешь и... Не желаешь говорить мне правду? Скажи мне, как?» «Неужели я плохо старался? Проявлял о тебе заботу, раз не заслуживаю твоего доверия?» – спрашивал Спайк. Пони не знала, что ответить. Спайк действительно заслуживал знать все ее сокровенные секреты, ведь он давно стал для нее чуть ли не братом. Однако есть секреты, которые опасны, о чем Пони себе твердила чуть ли не каждый день. Вампиризм был одним из этих секретов, и кобылка считала, что проще пережить обиду любимого помощника, чем его страдания и, возможно, гибель от того, что он узнал столь страшную тайну. «Я не могу», – прошептала Пони. Дракончик несколько секунд смотрел на единорожку и после разочарованно отвернулся. Кобылка знала, что хоть она и не раскрывает ему свою тайну, но дракончик определённо станет ещё более бдительным, и однажды он сможет докопаться до правды, чего пони допустить просто не может. «Будет лучше, если ты...» «Если ты поживёшь некоторое время у Рарити», — сдавленно сказала кобылка, вытирая копытцем мокрый нос. «Ты больше не хочешь со мной жить?» «Я мешаю твоим секретам?» Тихо спросил Спайк. «Нет, что ты!» «Это всего лишь на время!» Единорожка безуспешно попыталась улыбнуться, но получилась лишь неуверенная ухмылка. «Все будет хорошо. Тебе понравится у Рарити. Большой дом, все красиво, да и помощник ей точно пригодится». Твайлот попыталась подбодрить дракончика. В ответ лишь молчание. Кобылка попыталась прикоснуться к лапе помощника копытцем, но тот отодвинулся чуть дальше. Единорожка тихо всхлипнула. «Я люблю тебя, Спайк. Прости меня, пожалуйста. Но так надо», — дрожащим голосом сказала пони. Спайк не поворачивался. Ненавидя себя за то, что сделала, единорожка встала на ноги и выскочила из комнаты. «Лапонька, что такое?» – встревоженно спросила Рарити, заметив спешащую в слезах кобылку. «Спайк будет жить у тебя! Ничего не спрашивай!» – протараторив, единорожка выбежала из дома. Давно Твайлетт так быстро не бегала. Подняв за собой клубы пыли и вернувшись домой, она просто замерла. Луна учила ее сохранять самообладание в сложных ситуациях, то, что никогда нельзя терять над собой контроль. Помня это, кобылка пыталась успокоиться, но сердце продолжало бешено биться, пытаясь расслабиться, но учащенное дыхание не хотело уходить. Вампирша не желала сорваться и... впасть в горе. Она считала, что огородив себя от спайка, тем самым обеспечила ему безопасность и жалела, что врала так плохо, что попалась утром в ванной ему на глаза. Единорожка словно оторвала часть себя, и это было для нее просто невыносимым. Пони все продолжала стоять на месте, держать концентрацию, но мысли о Спайке не желали покидать ее голову. Ей было противно от самой себя за то, что она так жестоко поступила со Спайком. Она была готова, что тот ее разлюбит, что возненавидит. Бросила члена своей семьи. Вновь и вновь волшебница убеждала себя в том, что совершённое только для блага Спайка. Вновь и вновь. Единорожка подошла к зеркалу и взглянула на свою мокрую мордашку. Грива была растрёпана от ветра, а глаза были красными, но не из-за вампиризма. Её воображение дорисовало в отражении силуэт Спайка, стоящего позади. Тот улыбался не больно прикусила нижнюю губу, и контуры дракончика исчезли. Удел вампира — вечно жить в темноте, во мраке. А какой мой удел? Не вампир, но и не пони, Твайлет спросила свое отражение. Принцесса Луна, если бы вы знали, как мне вас сейчас не хватает. Глава четвертая. Дрожь. На следующий день волшебница спустилась в подземелье. Она надеялась добрать недостающие знания в вампирских книгах. Записи были написаны настолько сложным языком, что единорожка, как и в прошлый раз, с трудом понимала, о чем вообще велась речь. Древний диалект вампиров не располагал к обычному общению или рассказам историй. В книгах были вампирские заклинания, не самые приятные описания кровавых подвигов, немного о самом обществе вампиров. Практически в каждой книге был выделен всего один враг для всей клыкастой расы – Луна. Она сотни лет вела неустанную войну с многочисленными вампирами, как с солдатами, так и с альфами, вела в одиночку и всегда одерживала вверх за счет силы Аликорна и невероятной мудрости, которой восхищались даже создания тьмы. Несмотря на обращение от зубов Альфы, Луна продолжала сдавливать вампиров, даже стала куда сильнее. Вампирам не свойственен страх, они привыкли, что все боятся их, но Луна была для них настоящим кошмаром. У Твайлет глаза на лоб полезли, когда она читала то, с какой жестокостью принцесса расправлялась с вампирами и в какой безумной ярости пребывала после обращения. В те времена, оказывается, боялись не только клыкастых теней, но и её саму. Какое-то время после обращения принцесса не особо пыталась разбираться, кто пони, кто вампир. Настолько страшные и тяжёлые были времена. Она поставила себе цель изжить всю расу любой ценой, чего в итоге и достигла. Любой ценой. Единорожка с ужасом читала записи о Луне. Ей было противно копаться в кровавом прошлом принцессы, но любопытство, желание узнать ночную наставницу получше не позволяли ей остановиться. Но вампиров было слишком много — А их альфы были настолько сильны, что могли вполне успешно противостоять Аликорну. Луна слабела. Вампиры были близки к тому, что принцесса ночи будет повержена, как случилось то, что вагнолоклы каст их в такой ужас, что они поспешили спрятаться как можно глубже под землей. Луна смогла добраться до их матери, богини среди вампиров минус Согласно записям, Даминус была первым вампиром. Именно от нее пошел весь клыкастый род. но большего указана о ней не было. Не было сказано и о силе их богини, но говорилось, что луна хитростью загнала ее в страшную темницу и заперла навеки вечные. Лишившись матери, вампиры были в смятении, что вынудило опуститься их в бегство – Так и закончилась война между вампирами и Луной. Принцесса же запечатала все входы в глубокие вампирские пещеры, но об этом Твайлетт уже читала. «Принцесса, сколько же тайн вы храните?» Отложив очередную книгу, прошептала Твайлайт. Читать про Луну было интересно, но Твайлетт искала совсем другую информацию. К сожалению, каких-либо обучающих книг не было. Вампиры с рождения учатся владеть своими способностями. Это своего рода генетическая. к такому выводу и пришла кобылка. Выйдя из темного подвала, Пони уж точно не ожидала встретить Рейнбоу прямо перед своим носом. «Ты почему от меня бегаешь, а?» – возмущалась Пегаска. «Извини, у меня нет времени болтать», – единорожка обошла подругу. «Так, зубастая ты наша! Я по твоим бесстыжим глазам вижу, что что-то не так!» Спортсменка взмахнула крыльями и, сделав сальто через заднее копыто, приземлилась перед Твайлайт. Единорожка все же обратила внимание на подругу. «Я не знаю, чем ты сможешь мне помочь, но...» «Ты единственная из тех, кто рядом!» «Кому я могу рассказать?» — вздохнула единорожка. Волшебница поведала подруге о пропаже Луны и о том, что не в состоянии самостоятельно выйти на ее след. «Почему ты сразу ко мне не обратилась? Ты не забыла? Я Пегас. Острое зрение, высоко летаю, а? Я быстро найду принцессу. Мимо моих глаз и муха незаметно не пролетит!» — воскликнула Рейнбоу. «Уже пролетела». Единорожка указала взглядом на муху, кружащую вокруг пегаски. «Не придуривайся, Твайлайт, я найду луну. Только скажи, в каких местах она может быть?» Спросила радужная, сидя на месте. «Везде». Единорожка развеяла передними копытами в воздухе. «Но у нее должны быть любимые места, разве нет?» Спросила голубая кобылка. «Луна очень скрытная, как от меня, так и от сестры». «Она может быть где угодно», — вздохнула вампирша. «Так, без паники! Я сказала, что найду, значит найду!» Пегаска подпрыгнула и ловко вылетела в окно. «В закрытое окно!» «В окно, у которого придется менять стекло, впрочем, как и покосившуюся раму!» «Ох, Рейнбоу, это тебе не по зубам!» — единорожка закатила глаза. Твайлет не хотела терять время, думая, что Пегаска не справится со своей придуманной миссией, однако просто не знала, что еще можно предпринять. Луна могла быть большой опасностью. А вдруг ей стало плохо? От одной лишь такой мысли единорожку всю передернула. Принцесса не растерялась, когда Твайлет стала вампиром, когда была практически неуправляема и безумно напугана. Луна помогла ей. Помогла выжить в буквальном смысле. Все больше переживая за луну, единорожка отчаялась на самую страшную и крайнюю меру. Нет, она не могла вновь использовать свое чутье, ибо могла просто погибнуть. Но чужое чутье вполне могло бы помочь. Вампирша спустилась в подвал и подошла к большой каменной двери. Используя сильную магию, вампирша сорвала с нее защитные печати, а с печатью от самой Луны оказалось не так-то просто. Сильнейшее заклинание подпитывалось энергией самой принцессы, и снять ее было просто невозможно. Однако в этот раз было нечто странное. Энергии практически не ощущалось, и более того, ее явно не хватало для сдерживания печати – Сглотнув, Твайлэд все же решилась на задуманное безумие и с невероятными усилиями подавила заклинание, что сняло последнюю печать. Волшебница остановилась, все происходило слишком быстро. «О, Селестия, что же я делаю?» Единорожка часто дышала. Кобылка с ужасом смотрела на каменную дверь, просто не зная, как поступить правильно. Она хотела обратиться за помощью к истинным вампирам, ведь они показали себя совсем другими, перерождёнными. Однако волшебница не могла им доверять. Каждый раз, когда открывалась эта дверь, каждый раз, когда открывалась эта дверь, из неё выходило нечто ужасное, что едва не стоило жизни многих пони. «Что же мне делать?» — кричал Отвайлайт, силой стуча по двери передними копытами. Продолжая тяжело дышать, единорожка легла на пол перед дверью. Всего одно магическое усилие, и каменная глыба может открыть проход в загадочный мир вампиров. Одно лишь усилие. Твайлет вновь вспомнила весь тот ужас, который ей пришлось пережить из-за своих прошлых ошибок. Уверенно встав на ноги, единорожка обратно наложила несколько защитных заклинаний и поспешила покинуть подвал, стараясь осознать то, что едва не натворила. День близился к завершению. Очередной день, а Твайлет даже ни на шаг не приблизилась к луне, и это единорожку сильно угнетало – К тому же, из-за повышенного волнения, начало возрастать предчувствие, что все же с ней что-то не так. Что принцесса ночи, мудрая наставница вампирских дел, попала в беду, и ей как никогда требуется помощь. Селестия не знает, где она, и может помочь... Селестия не знает, где она, и не может помочь лишь Твайлайт. С каждой секундой единорожка все больше ощущала на себе тяжелый груз ответственности и понимала, что если она не найдет принцессу, то уже ее не найдет никто. «Нужно поговорить с принцессой Селестией. Наверняка Луна уже вернулась, а я зря тут паникую». «Все хорошо», — обормотала пони, безуспешно поправляя взъерошенную гриву. Твайлот отчаянно пыталась поверить в собственные слова, но что-то глубоко внутри нее говорило о совсем другом. «Тревога о Луне, из-за чего начались все неприятные мысли? А может...» «Это один из инстинктов вампиров?» «Да и печать Луны, она еле держалась, а это могло означать только одно...» Принцесса находилась в большой опасности, хотя... Догадки. Это лишь догадки и домыслы. Волшебница стало интересно, с чего это вдруг она перенервничала до такой степени, что едва не вскрыла путь к вампирам. Пони встала посреди гостиной и закрыла глаза. Мысли не успокаивались, перед глазами мерцали разноцветные вспышки, словно пони долго смотрела на яркий свет, а тело... Его буквально трясло, и причина возбуждения Твайлод была непонятна. Дрожь не собиралась уходить, ее тело словно что-то хотело сказать, но вот только что. Дрожь усиливалась, пока Пони наконец не почувствовала что-то совсем ужасное, дикий страх. Она не понимала, от чего вдруг стало так страшно, почему тело дрожит, словно при землетрясении. Едва кобылка подумала о луне, как страх усилился. Ноги стали подгибаться, чувствовалась непонятная слабость. Единорожка больше не могла такое выносить и открыла глаза. Дрожь пропала, как и страх, а осталось лишь тревожное возбуждение. Пони подбежала к любимому зеркалу, которая всегда показывала ее истинную себя, когда не врало и смиренно передавала все детали ее образа, в этот раз пони просто не узнавала саму себя на ее мордашке отчетливо читалась неподдельная тревога, а уши были прижаты к голове о чем кобылка даже и не подумала это волнение неужели ей правда смогла настроиться и почувствовать луну да я определенно ее ощущаю бормоча себе под нос пони отошла от зеркала и подбежала к окну. Однако, какого-либо следа принцессы ей уловить не удалось. В таком расшатанном состоянии, единорожка просто боялась рисковать и обострять свои чувства. Думая, что Луне и вправду плохо, раз так жутко плющит, Твайлетт больше не могла находиться в тупике. Не видя другого выхода, Пони вновь вернулась в темный подвал к той самой двери. Каменная глыба смиренно переграждала путь в черный туннель. Кобылка вновь сняла все заклинания, но страх перед вампирами, перед прошлыми событиями, не позволял ей сделать последний шаг. Нет, все решено, и это точно. Волшебница больше не намерена отступать, и если из туннеля повалит толпа зверелых голодных вампиров, то они связались не с той пони. Придав себе уверенности, кобылка затаила дыхание и магически отодвинула каменную преграду. Клыки выдвинуты, глаза хищницы на готове, боевая стойка принята. Твайлет была готова отразить любой удар, но отражать было нечего. Никто не пытался на нее наброситься или проскочить мимо. Спокойствие. Лишь одинокая фигура стояла в начале туннеля. Жеребец-вампир со скучающим видом смотрел на волшебницу. «Ну, хоть не луна, а то жить охота!» – буркнул он. Серый жеребец был облечен в серые доспехи и не высказывал к Твайлайт особого интереса, хотя смотрел прямо на нее. «Твайлайт, верно? А я уж думал, ты не откроешь эту дверь. То накладываешь заклинания, то снимаешь. А я стою, смотрю на эту стену». «И жду непонятно чего», — вздохнул вампир. «Ты вообще кто?» — удивилась пони, слегка наклонив голову на бок, но при этом не теряя боевой формы. «Страшить их врат. У нас пост там, внизу. Я тебя еще в прошлый раз видел. Ты мимо тогда прошла. Правда, я был не на посту, а в городе, но это не важно. Дверь никогда так просто не открывается». Жеребец подозрительно посмотрел на единорожку. «Ты один?» — спросила Пони. «Боишься, что повалят эти фанатики-наркоманы?» «С ними уже давно разобрались, хотя у многих еще остался... н... ...кровавый интерес к верхнему миру. Не лучшее решение открывать дверь, но...» «Чем обязаны?» — говорил Страж. Видя, что все не так плохо, как она предполагала... Кобылка смогла немного расслабиться. Сначала она хотела сама спуститься в Нижний мир, но тогда тоннель остался бы без присмотра, что было довольно рискованным. «Ты можешь передать своему начальству послание?» спросила единорожка. «Да, могу», подтвердил вампир. «Я Твайлайт Sparkle. Многие из вас уже обо мне наслышаны. Я помогла вашей верховной касте вернуть одну из обезумевших Альф, Аланис. Теперь я прошу ответной услуги. Мне нужен вампир с самым лучшим чутьем, способный выследить кого угодно. Услуга за услугу, как принято это у вас, нас, вас», — говорила волшебница. «Я передам, но путь до города не близкий. Вернуться с ответом смогу лишь через час. В лучшем случае три», — сказал страж. «Хорошо. Через три часа я вновь открою дверь и буду ждать. Но если при открытии я обнаружу засаду, то дверь уже никогда не откроется. Я об этом позабочусь. Так и передайте правящей семье», — уверенно сказала единорожка. Жеребец лишь усмехнулся и, ничего не говоря, побежал вниз по туннелю. Кобылка уже закрыла за ним дверь и села на пол, начиная терпеливо ждать назначенного часа. Глава пятая. Попятная. Время шло. Остался всего лишь час до прибытия темных гостей, как пони услышала шум, шедший откуда-то сверху. В библиотеку явно кто-то пришел. Принюхавшись, волшебница сразу узнала этот знакомый запах. Неохотно оторвав взгляд от двери, пони поспешила наверх. Она просто не могла выйти. Аккуратно выбираясь из кладовой, кобылка закрыла за собой дверь. В гостиной никого не было. Тогда, руководствуясь ощущениями, пони подошла к двери одной из комнат. Единорожка аккуратно ее приоткрыла. В комнате было мрачно. Надвигающаяся ночь начинала давать о себе знать поздними сумерками. Возле небольшого шкафа копошилась маленькая фигура. «Спайк?» – неуверенно прошептал Твайлайт. «Не переживай, Твайлайт, я пришел всего лишь забрать свои вещи», – не поворачиваясь ответил бывший помощник. Достав из шкафа потрепанную сумку, Спайк взял еще несколько заранее взятых вещей и направился к выходу из комнаты. «Прости меня, пожалуйста», — пропищала единорожка, стоя на дрожащих ногах перед дракончиком. «Ты была для меня больше, чем другом», — Спайк обошел растерянную пони. «Была», — удивилась кобылка. Дракончик развернулся. «Друзья так не поступают. Я стал мешать, и ты сразу от меня избавилась», — пояснил Спайк. «Ох, глупыш, все не так». Единорожка подошла к дракончику быстрыми короткими шагами. «Это все для твоей же безопасности. Ты же знаешь, что я тебя люблю, и это никогда не изменится. Никогда. Для моей безопасности? Ты о чем? Или это очередная ложь?» Спросил Спайк. «Я не могу тебе сказать, но прошу, верь мне!» Прижав ушки, попросила волшебница с сожалением в голосе. «Мы столько всего пережили, столько вместе. Ты первая, кого я увидел, вылупившись из яйца. Ты для меня мама, сестра, подруга. Ты для меня семья. Твай, мне очень обидно, что ты так со мной поступаешь. Я не думал, что...» «Не думал, что ты на такое способна». Дракончик опустил голову. У единорожки задрожали губы. Открыв рот, она ничего не смогла сказать. Спайк тоже был для нее семьей, и любила она не меньше, чем своих родителей. Внезапно мордашка вампирши исказилась в злости, и Твайлайт силой ударила копытом по полу, да так сильно, что проломила деревянную доску. Дракончика ошалело отпрыгнул назад. «Ты как это...» «Я не хотел тебя разозлить! Прошу, не бей меня!» Спайк начал прикрываться лапами. «Ох, нет, я не злюсь на тебя», — кобылка немного успокоилась. «А на кого?» — все еще дрожал Спайк. «Я злюсь на себя. Я не хочу отказываться от такого милого дракончика, как ты. Это просто нельзя. Ты всегда со мной, даже в самые трудные минуты. Сейчас у меня снова сложнейший жизненный период, опасный период, и я не хочу, чтобы ты пострадал из-за моих проблем». «Мне очень тяжело, Спайк!» Повышенным голосом говорила пони, начиная часто дышать. Ничего не говоря, дракончик подошел к единорожке и крепко ее обнял. Внезапный порыв нежности с его стороны приятно удивил единорожку, и та поспешила тоже его обнять. «Пожалуйста, пообещай мне, что будешь осторожен». «Пообещай», — попросила Твайлайт. «Обещаю». Продолжая обнимать, повторил Спайк. Пони отпустила помощника. Ты у меня умный, я знаю, и надежный, но я переживаю за тебя. Боюсь, если, если ты узнаешь, кем я стала, то испугаешься и бросишь меня. Волнуясь, Пони приложила передние копыта к своей груди. Да хоть станешь ты самой Найтмермун, я никогда не брошу тебя. И как ты только могла о таком подумать? Возмущался Спайк. Пони сглотнула. Потому что почти что на этот мермун и даже хуже, крикнула Единорожка. Что? удивился помощник. Я стала монстром, о которых ты постоянно читаешь в сказках. Я знаю, как ты их боишься, как после очередной сказки даже свет боишься выключать. Знаю, истерила Пони. «Твайлет, успокойся! Объясни, что происходит! Я не понимаю!» Сочувственно сказал Спайк. «Ты понятия не имеешь, кто я! На что я способна? Я... Я...» Единорожка никак не могла признаться. «Ты пони, это же очевидно!» Дракончик указал пальцем на кобылку. «Пони? А осталась ли во мне пони?» «Так смотри!» — крикнула волшебница. Пони встала в боевую стойку, выпустила клыки и сфокусировала хищные глаза. Ее вид был поистине устрашающим. Дракончик испуганно икнул, и пули выскочил из дома. Твайлайт словно током ударила. По всему телу прошла волна мурашек, и наступило чувство глубокого разочарования, безысходности. В этот миг кобылка пожалела, что открылась дракончику. Она считала, что лучше ссора, чем то, что до конца дней будет считать ее чудовищем и возненавидит. Слезы хлынули рекой. Пони даже не пыталась их сдерживать. Твайлайт легла на пол, прикрыв мордашку передними ногами. Аланец говорила, что проявление ярких чувств считается у вампиров слабостью, но все же Твайлайт была лишь наполовину вампиром и наполовину пони живой, чувственной пони. Вампирша даже не замечала, как под ней мокнет деревянный пол, а острые клыки тихонько постукивают по темным доскам, дрожащие от очередных безудержных всхлипов. Легкое прикосновение Гриви немного напугало единорожку и в то же время оказалось неожиданно приятным, Они приподняла заплаканную мордашку и увидела перед собой склонившегося Спайка. «Не смотри на меня», — сказав дрожащим голосом, вампирша вновь уткнулась носом в пол. «Прости, что убежал. Просто все произошло так резко, что я сильно испугался. Но я тебя не боюсь. Ты не злая. Я это точно знаю», — говорил Спайк. Волшебница вновь приподняла мордочку — Она внимательно посмотрела на Спайка. Тот был в растерянности, но действительно, страха в его глазах она не увидела, да и запах страха тоже пропал. «Что ты теперь обо мне думаешь?» – прошептала единорожка. «Что бы с тобой ни случилось, я не собираюсь отворачиваться. Прошу, скажи, почему у тебя такие острые зубы и странные глаза?» – спросил помощник. Волшебница встала на ноги. «Я стала вампиром, Спайк, и не по своей воле», – печально вздохнула Твайлайт. «Вампир?» – «Серьезно?» – ужаснулся дракончик. Волшебница села на пол и рассказала дракончику историю своего обращения. Тот, в свою очередь, вдумчиво слушал каждое слово. После рассказа понемолчаливо на него посмотрела. «То, что с тобой произошло, просто невероятно!» «Получается, принцесса Луна тоже вампир?» «Вот так не знал», — говорил помощник, активно жестикулируя лапами. «Если бы не она, то я...» «Я не знаю, что со мной бы было и каких бед бы я натворила. Став вампиром, я стала и опасной», — воскликнула пони. «Ты же сказала, что научила себя контролировать», — уточнил дракончик. «Инстинкты вампира невозможно полностью взять под контроль. Однажды я укусила и тебя», — сглотнула пони. «Что?» — крикнул дракончик. «Ты даже не заметил этого. Тебя спасла драконья кожа. Я не могу ее прокусить, но в тот момент я не отдавала себе отчета в своих действиях. И будь твоя кожа тоньше, то все могло бы обернуться очень печально», — переживал отвайлайт «Я только одного не могу понять. Ты уже несколько месяцев хранишь секрет, но почему не рассказала сразу? Я вполне способен за себя постоять, как бы происходящее с тобой...» эм... «Опасным не было». Спайк гордо встал в позу, словно некий супергерой. «Я рассказала Рейнбоу о секрете, и это обернулось для нее слишком плохо». Потребовалось немало усилий, чтобы спасти ее из беды. Эх, снова вздохнула вампирша, убирая клыки и приводя глаза в норму. «Рейнбоу?» «Знала?» – удивился Спайк. «Это длинная история. Я потом ее расскажу. Он не подошла к Спайку поближе. Пообещай, что сохранишь секрет. Это очень важно». Какие бы тайны ты ни хранила, я буду хранить их тысячу лет!» — с гордостью воскликнул дракончик. «Ты очень хороший, Спайк!» — улыбнувшись, пони потрепала копытом помощника по голове. «Мы позже все подробно обсудим, а сейчас мне нужно спасать Луну!» «В каком смысле? Она в беде?» — спросил Спайк, почесывая затылок. «Ох, всего сразу и не расскажешь. Она пропала больше месяца назад, и от нее нет никаких вестей. Я попросила помощи у вампиров». «Ох, совсем забыла!» — Твайлайт посмотрела на часы. Пони совсем заговорила со Спайком, что забыла о назначенной встрече, просрочив ее полчаса назад. «Те самые вампиры?» «Стоп, я не понял, так они хорошие или нет?» – озадачился Спайк. «Сама не знаю». Кобылка быстро пошла к двери кладовой. «Жди меня здесь, и если услышишь шум или крики, беги из дома со всех ног!» Единорожка забежала в кладовку и закрыла за собой дверь. Едва не спотыкаясь, вампирша со всех ног спускалась по лестнице, пока не оказалась в темном подземелье. К счастью, дверь была закрыта, ведь все магические замки с нее были сняты, что позволяло вампирам открыть ее самостоятельно. Затаив дыхание, вампирша встала в боевую позу, выдвинула клыки и, пребывая в повышенной боевой готовности на случай засады, магически отодвинула каменную глыбу. Никого. Пони несказанно удивилась, но через несколько секунд появилась фигура стража. — Ты, девочка, смотрю, не любишь сразу открывать двери, — недовольно буркнул он. — Готова к встрече, — добавил жеребец. Пони молча кивнула. — Королевская семья предоставляет в твое распоряжение лучших ищеек из высшего общества, альфы. Долг уплачен, Твайлетт Спаркл. Долг уплачен. Жеребец пошел в глубину туннеля. Едва он скрылся, как единорожке вышли две черные ухоженные кобылки. Белая была практически ребенком, а вот вторая... Из-за действительно королевской ухоженности Твайлет не сразу узнала в ней заклятого врага. Аланис злобно прошипела обращенная пони, принимая более уверенную стойку для возможной борьбы, причем не на жизнь, а на смерть. Эти шаги с каждым разом вызывали у нее все большее отвращение, а ярость, рвущаяся наружу, выжигала луну глубоко изнутри. Пол темницы был покрыт кровью. Она была везде, даже на стенах, но только не рядом с луной. За последний месяц Аликорн так и не смогла вкусить даже самой маленькой капли питательной жизненной жидкости. Контроль, оточенный за столетия, не позволял принцессе сойти с ума, а вот инстинкты давно били тревогу, и ей уже было все равно. «Отпусти ее», и вампир была готова вцепиться в шею любого пони, осушить его тело досуха, лишь бы избавиться от ужасающего голода» которого принцесса еще никогда не испытывала. Шаги прекратились. Пленитель застыл всего в нескольких шагах от луны. Та изо всех сил пыталась до него дотянуться своим клыкастым ртом. Ее ярость была настолько страшной, что она не рассматривала его как сосуд с кровью. Она просто хотела разорвать его на части. «Мне жаль, что вам приходится проходить через все это, «Но по-другому никак нельзя», — сказал тюремщик, выливая перед луной очередной пакет с кровью. Цепи замерли, вампир потянулась к ароматной алой жидкости, но, как всегда, не мог до нее дотянуться, и это бесило ее еще больше. «Тебе не жаль, смертный, проклятый садист! Рано или поздно я найду способ отсюда выбраться, и тогда беги!» «Беги со всех ног, но знаешь, от меня невозможно убежать! Я подарю тебе такие мучения, о которых даже в тартаре не слышали!» Злобно ошипела Луна. Тюремщик внимательно посмотрел на свирепую мордашку Луны. «Клыки уже не убираются, как и глаза. Наблюдаю патологическое помутнение растутка. Ярость стала совершенно бесконтрольной. Проверим!» Жеребец наклонился. «Вы знаете, кто я?» «Кто вы?» — спросил он. «Ты кусок мяса, а я твоя погибель!» — злобно ответила Луна. «Да, обратного пути уже точно нет. Просто нет!» Забрав пустой пакет, тюремщик пошел обратно по лестнице. Глава шестая. В напряжении. «Я подозревала, что будет засада! Убирайся прочь, пока я сама тебя пеньками не загнала обратно!» – ошипела Твайлайт. Молодая Альфа явно испугалась и поспешила спрятаться за Аланис. Сама же клыкастая гостья осторожно сделала шаг вперед. «Вот так ты встречаешь старых друзей!» – усмехнулась Аланис. «Не подходи!» – угрожала Твайлайт, показывая свои зубы. «Думаешь, меня сможет напугать какая-то грязная кровка?» «Спаркл, верно?» «Я не драться сюда после она, а по приказу папочки!» «Я тоже не особо рада тебя видеть», — недовольно сказала Аланис и повернулась к прячущейся за ней кобылке. «Изабель, эта наглая пони тебя не обидит!» «И что это такое?» «А, страх! Тебя наказать?» «Альфы не должны бояться!» «Но она знает Луну!» Неуверенно пропищала маленькая Альфа. «И что?» «А она же не Луна?» «Это просто обращенная пони!» «Я сто раз тебе об этом рассказывала!» «Выйди вперед!» «Хватит трусить!» Настаивала Аланис, подталкивая Изабель. «Если она нападет, ты меня защитишь?» Маленькая Альфа вышла вперед. «Ну, конечно же...» «Нет», — усмехнулась Аланис. «Но ты же моя сестра», — удивилась Изабель. «Пойми, если к своему совершеннолетию ты не начнешь вести себя, как храбрая Альфа, то будешь изгнана из касты. Лучше уж смерть, чем изгнание. Я же для тебя стараюсь», — пояснила Аланис. «Интересные у вас представления о заботе», — удивилась Твайлайт. «Однако я тебе не верю, Аланис». «Говори, зачем ты пришла?» — крикнула Твайлайт. Старшая Альфа начала приближаться к единорожке. «Еще шаг, и я превращу тебя в кактус!» — угрожала Твайлайт. «Ха!» — все, что ответила Аланис. Альфа подошла к Твайлайт и, обойдя ее кругом, встала прямо перед ней. «Никак не пойму, что в тебе больше? Страха или ненависти передо мной?» — спросила Аланис. «Изя, подойди сюда!» Не оборачиваясь громом, сказала страшная Альфа. Маленький вампир не собиралась подходить. «Изабель!» — крикнула Аланис. Послышались неуверенные шаги, и сестра Аланис, дрожащая словно на ледяном ветру, встала рядом с Альфой. «Изя, мне так за тебя стыдно! В этой полукровке и то больше смелости, чем в тебе!» «Может, тебя под солнце толкнуть?» Отчитывала Аланис. «Не надо! Оно меня убьет!» Изабель дрожала еще больше. «Аланис, зачем ты над ней издеваешься?» Разозлилась Твайлайт. «Не твоего ума дела, Спаркл!» Аланис огрызнулась на единорожку. «В любом случае, убирайся туда, откуда пришла!» Крикнула Твайлайт. «Ты же просила лучших ищеек! Вот мы и прибыли!» «Какие бы у нас с тобой не были разногласия, но я...» «Даже не верится, что это скажу!» «Но я благодарна тебе, Спаркл!» — вздохнула Аланис. «Зато спасение, когда ты была ранена, уточнила Твайлайт. Нет, спасла от безумия. Красный Мармадок, про который ты уже знаешь, пробуждал во мне безумную агрессию, и, вернувшись домой, я исцелилась от его влияния». «Я не желаю тебе зла, и в качестве уплаты долга готова помочь, как ищейка. После наши пути навсегда разойдутся», — поведала Аланис. Твайлот немного успокоилась, но бдительность терять не стала. «Я хочу других ищеек», — сказала единорожка. «Изабель — лучшая ищейка. У нее дар, и в этом ты скоро убедишься. Но я не могу отпустить ее одну». «Ты сама видишь, какая она...» слабая. она не в силах противостоять опасностям верхнего мира, и король настоял на том, чтобы я ее сопроводила. Поверь, если бы он не был уверен во мне, он бы меня не отпустил». Аланис немного отошла от Вайлайт. «Мне не кажется, что ты изменилась», — прищурилась волшебница. «А что ты хочешь увидеть?» слезную мольбу о прощении за совершенные деяния? Или неженку-перенеженку, как ту...» М -м, как её? Твою Флатблай? Флаттершмайер?» «Неважно, я не из тех, кто просит прощения. Прими мою помощь как должное». «Давай разберёмся с твоими проблемами, и на этом закончим!» Алани взяла первую попавшуюся книгу, открыла её, чихнула от обилия пыли и отшвырнула её в сторону. «Так кого ты хочешь найти?» «Волшебница была в растерянности, принимать помощь давнего врага или нет?» «Другого варианта у неё не было в любом случае!» В конце концов, однажды она справилась с Соланис, а значит, может справиться и вновь. «Необходимо найти принцессу Луну», — ответила Пони. «Кого?» — в ужасе прохрипела Изабель и забилась в ближайший угол. «Мать всех вампиров!» «Спаркл, ты совсем рехнулась?» «Не могла сразу сказать, что искать нужно Луну, нашего вечного врага!» «Мы не станем ее искать», тем более «Изабель», — отчитала Аланис. Твайлет впервые увидела то, как в глазах бесстрашной Аланис мелькнул страх. Книги не врали, страх к луне у вампиров уже заложен на генетическом уровне. «Я гарантирую вашу безопасность от начала и до конца», «Принцесса вам не навредит, обещаю. Война давно окончена, и в целях Луны нет такого, как полный геноцид вампиров, иначе бы она давно к вам уже спустилась. Мне очень нужна ваша помощь, хоть я и сама не в восторге от этой идеи, но, как ты говорила, по долгам нужно платить. Готова ли ты нарушить свою же традицию?» — говорил от Вайлайт. «Я смотрю, ты быстро учишься, Спаркл. Королевство обязано тебе за мое возвращение, и ты права. Мы всегда соблюдаем условия сделок. Но на твоем месте я бы лучше поступила иначе. У тебя есть удивительный шанс вновь стать обычной пони. Две возможности. Либо поиск луны, либо обратное обращение. Выбирай. Но знай, выбрать ты можешь только один раз». «Сделай простой и очевидный выбор. Облегчи жизнь себе и нам!» Косо улыбнулась Аланис. «У меня прямо-таки дежавю. Может, из-за того, что подобный выбор у тебя во второй раз?» Усмехнулась она. «Почему ты не можешь просто так меня избавить от бремени вампиризма? Это не жизнь, а мучение!» Крикнула Твайлайт. «Хм, я могу, но хочу ли?» «Нец!» Усмехнулась Аланис. «Почему ты такая жестокая?» — крикнула Твайлайт. «Потому что я вампир, Спаркл, а не жалкая пони, как ты. У нас никто не оказывает услуги просто так, а тебе больше нечего мне предложить. Я вижу, как ты хочешь стать пони. Давай же, всего один укус, и ты будешь свободна, но в то же время наш долг будет уплачен, и мы разойдемся», — настаивала Аланис. Перед единорожкой открылся шанс вернуться к нормальной жизни, перестать бояться Солнца и своих инстинктов. Но как бы поступила Луна в такой ситуации? Позволила бы взять личному интересу вверх? Нет, в чем Твайлет просто не сомневалась, а принцессы для нее были примерами того, как нужно правильно поступать. Луна бы никогда не бросила друга в беде. Никогда. И в этом юная вампирша не сомневалась. «Нет, мы будем искать принцессу. А после, если потребуется, я сама спущусь вниз и попрошу меня вернуть к нормальной жизни». Волшебница топнула ногой. «Глупая, глупая пони. Ты упустила единственный шанс на нормальную жизнь. Думаешь, остальные вампиры такие одуванчики, как ты сама? Если да то ты глубоко заблуждаешься. Ты даже до дворца не дойдешь, как тебя съедят мирные вампиры-вегетарианцы. Они просто забили, что такое настоящая кровь, и все их убеждения рухнут сразу, едва они завидят тебя. Да уже видели еще в прошлый раз, и ряды радикалов, желающих возобновить охоту, вновь пополнились. Король прав, «Наше общество не готово жить в мире с такими, как вы. Вы еда, а мы хозяева. Особо не рассчитывай на очередную помощь», — посмеялась Аланис. «Хозяева, которые сидят под землей, словно в клетке», — съязвила Твайлайт. «Не нарывайся, грязнокровка», — разозлилась Аланис. «А то что?» — уверенно подошла Твайлайт. «Лучше не портить со мной отношения, не забывай, я исправящий касты, дерну за нужные речишки, и мы обязательно найдем выход на поверхности тогда. События тысячелетней давности повторятся вновь. Я не боюсь стоять в крови, а что насчет тебя?» — щептала Аланис. Слова Альфы показались волшебнице действительно угрожающими. В этот раз у Аланис не было безумия на мордашке, а судя по обновленному внешнему виду, уверенности и даже властности, она знала, о чем говорит. «Ты права, давай закончим наше дело и разбежимся», — сдержанно сказала Твайлайт. «Изабель, иди сюда!» — крикнула Аланис. «Не хочу», — ответила кобылка, продолжая зажиматься в угол. Твайлоджа начала закрывать дверь и накладывать на нее заклинания. «Ты хочешь стать полноценной альфа? – спросила Аланис. «Да», – коротко ответила Иза. «Тогда поднимай свой жалкий хвост и топай сюда!» – крикнула Аланис. Вампир неохотно послушался и подошел к сестре. «Мы будем искать Люну, и потом вернемся домой». «Понятно», – Аланис говорила с Изабель. «Луна нас ест! Я не хочу ее искать!» — отказывалась кобылка. «Обращенные не едят вампиров!» «Да никто не ест вампиров! Луна тебя не тронет! Ты сама слышала, что обещала Спаркл!» Аланис указала копытом на Твайлайт. «Просто найди ее, и сразу вернешься домой!» «Хорошо, я попробую!» — неуверенно согласилась Аланис. «А если Луна все же захочет меня убить?» «Ну, убьет, так убьет. Хватит ныть!» – вздохнула старшая Альфа. Аланис подошла к Твайлайт, которая только что наложила последнее заклинание. «Кстати, скажи, зачем мы ищем Луну?» «Вы разве не закадычные подруги?» – спросил вампир. «Она пропала!» – коротко ответила единорожка, поворачиваясь к вынужденной партнерше. «Ох, да неужели? А я будто не поняла. Может, посвятишь подробности?» — настаивала Аланис. «Просто найди ее, и все. Больше тебе знать ничего не нужно!» — ответила хозяйка. Гостю такой ответ лишь разозлил. «Не забывай, кто я, Спаркл! Не забывай!» — Аланис прошла мимо. «Даже не думаю!» — Твайлет обогнала ее и повела гостей за собой к выходу наверх. Выйдя из кладовки, единорожка позволила вампирам выйти вслед за ней. Изабель тут же прищурилась и указала копытом на лунный свет, шедший из окна. «Что это такое?» – спросила она. «Неужели все верно подумала? Это ночное светило верхнего мира. Оно безопасно для нас, не бойся», – сказала Аланис. «Когда будет рассвет?» – вампир обратилась к хозяйке дома. Не скоро. Твайлайт закрыла дверь кладовой. Ночь только началась. Волшебница заметила Спайка, стоящего в позе статуи, то бишь совершенно неподвижно. Лишь глаза изредка хлопали. Он держал в руке свечу, свет которой совсем не понравился как Алани, так и Изи. «Дракон?» — удивилась Изабель. «Это Спайк, мой друг и помощник», — начала Твайлайт. «Они...» «Они вампиры? Их зубы? Глаза? Чёрные как ночь?» – дрожал Спайк. «Те самые вампиры?» – единорожка вспомнила, что забыла предупредить Спайка об их визите, а учитывая то, какие ужасы она ему рассказала. «Удивительно, что Спайк ещё не убежал из дома. Они безобидные», – сказала Пони. Аланис рассмеялась. «Я сказала, безобидные!» — единорожка строго посмотрела на вампира. «Хочешь обезопасить своего маленького друга?» Аланис подошла к застывшему дракончику. «Не бывает безобидных вампиров, но бывают маленькие вкусные дракони!» Кобылка медленно облизнулась. «Твайлайт!» — прохрипел напуганный Спайк. «Ха-ха! Мне всегда было весело в вашем мире!» «Нас не интересуют драконы, их кожу невозможно прокусить, и они не подвластны гипнозу. Скучные создания!» Аланис отошла от Спайка и начала рассматривать дом. Изя же с интересом смотрела на дракона, но близко подходить не решилась. «Я потом все объясню, а пока вновь не договорила пони». «Нет, скажи, что они здесь делают», — настаивал Спайк. «Я...» «Боюсь оставаться один», – прошептал он. Аланис снова расхохоталась, косо поглядывая на Спайка. «Я уже тебе говорила, что принцесса Луна пропала. Так вот, они смогут ее найти и потом уйдут». Кобылка повернулась к вампиру. «Навсегда», – добавила она. «Я тут подумала». Аланис просто так сбросила несколько книг с полки. «А зачем мне искать Луну?» «Если она пропала, то это хорошо, это же праздник для нас. Почему бы мне не заставить тебя, Спаркл, открыть дверь и выпустить всех моих зубастиков? Мы бы быстро справились с пони, даже с вашей принцессой Селестией», — коварно улыбнулась Аланис. «Но знаешь, прежняя я так бы и поступила, потому что ей было на всё плевать». «Я же не стану этого делать не только из-за нашей сделки, но из-за своей семьи. Они хотят!» «Мы хотим обрести цивилизованность и уже близки к этому шагу, а вот так вырваться...» «У всех снесет Кришу сразу, и все труды по становлению развитого общества сойдут на нет». Мы вновь станем дикарями без собственной воли, коими были несколько тысяч лет тому назад. Мне нравится думать головой, а не слепо следовать инстинктам. О, что-то я заговорилась. Я не хочу надолго здесь оставаться. Пора бы приступить к делу. Алани скинула с полки еще несколько книг прямо перед единорожкой. Глава седьмая. Покорми ее. От греха подальше, Твайлет попросила Спайка прогуляться, на что тот неохотно согласился. Хоть он и не уязвим перед вампирскими зубами, но это не значит, что он может противостоять им по силе. «Лучше приступай к делу, а не устраивай бардак», – Твайлет магически поставила книгу на место. Аланис подошла к сломанному Рейнбоу Дэш-окну. «Изи!» Иди сюда, пора искать Луну, сказала Альфа. Изабель неуверенно подошла к сестре и выглянула в окно. Здесь все не так, как у нас. Потолок такой высокий, кобылка задрала голову. Это не потолок, а небо. Не отвлекайся, нам нужно найти Земную принцессу. Сосредоточься, настаивала Аланис. Маленькая кобылка встала на задние ноги, облокотилась на подоконник и принюхалась. Подкошенный подоконник тихо скрипнул, но выдержал небольшой вес юной Альфы. Я словно попала в другой мир. Я чуяла его там, внизу, но сейчас... Столько новых запахов, звуков. Особенно нравится запах крови. Не такой, которую мы выращиваем в плодах а более сочная». «Я хочу ее попробовать», — шептала Изабель. «Удается учуять луну», — нетерпеливо спросила Твайлайт. «Я ее боюсь», — прошептала Изя. «Она тебя не тронет, даю слово», — успокаивала волшебница. Изабель коротко посмотрела на Твайлайт. Она не была похожа на свою злобную сестру, «Да, Альфа, да, чёрная вампир, но глаза у неё были не дикие, а добрые. Совсем ещё жеребёнок, которого Аланис так старается сломать, чтобы подстроить под цивилизованное общество вампиров». «Я сразу её почуяла. Этот запах неповторим», — начала младшая Альфа. «Она находится не так уж и далеко, но глубоко внизу. Не так глубоко, как вампиры». Там холодно, сыро и очень тихо. Кровь. Много крови. Я хочу есть. Изя отошла от окна. Так «Да где луна? Где нервничала Твайлайт? Я не могу искать, пока голодна. Кровь сильно отвлекает. Мне нужно сбить ее запах, утолив голод. И тогда я смогу сказать больше. пояснила Изабель. «Возвращайтесь в логово, и как наедитесь, приходите вновь», — недовольно сказала Твайлайт. «Путь до города не близкий, малютка», — усмехнулась Аланис. «Мы вернемся лишь к рассвету. Так не пойдет. Да и растительная кровь...» «Это совсем другое. По себе знаю. Пока Изя не вкусит настоящую, она не сможет отвлечься от ее запаха, а он...» Альфа глубоко вздохнула. «Просто невероятен», — выдохнула она. «Она не станет кусать пони», — топнула волшебница. «Я не поняла, так ты хочешь, чтобы мы нашли луну или нет?» Аланис закатила глаза. «Вот ты ее и будешь искать. У тебя же с чутьем все нормально, не так ли?» Отсчитывала пони. Аланис выглянула в окно. «С ним всё прекрасно, но я не намерена так рисковать. Я могу вывести нас к Луне, но она пропала не просто так, верно?» «Если она влипла, то и мы можем крупно залететь. Изя может помочь избежать многих неприятностей. Я же говорила, у неё дар». Аланис повернулась к Твайлайт. «Условия сделки соблюдаются, Спаркл. Ты попросила помощи, мы её оказываем». «А вот уже каким образом это наши методы?» «Возражения?» «Ты считаешь трусихой свою сестру, как сама большая трусиха!» — крикнула Твайлайт. Словно молния, Аланис мгновенно прыгнула на Твайлайт и повалила ее спиной на пол, надежно блокировав ее ноги. Единорожка зашипела, оскалила зубы, что сделала и Аланис. Как бы ни старалась, Твайлайт не могла ее скинуть или покусать. «Жалкий, обращенный червяк! Еще раз назовешь меня трусихой и крупно пожалеешь!» Злобно процедила Аланис. «Ты обязана соблюдать, не договорила Твайлайт. Глупая, маленькая пони, со мной шутки плохи. Я выполню сделку, чтобы между нами не проходило. Но только от тебя зависит, не пострадают ли, например, твои подруги». Я найду способ сделать тебе больно, да и лишь повод. Я терпелив к тебе лишь из-за благодарности и за возвращение моего рассудка. Но мое терпение куда меньше, чем ты думаешь. Тебе все ясно? Злобно оговорила Альфа. В этот момент вайлайд действительно испугалась. Как бы ни была сильна ее ненависть к Аланис, кобылка все же решила стараться держать эмоции под контролем, ведь на кону поставлено слишком многое. «Я поняла!» – прохрипела пони, убирая клыки. «Громче!» – крикнула Аланис. «Я все поняла!» – прокричал отвайлайт Вампир отпустил единорожку и немного отошел назад. «Аланис явно была зла, и удовольствия от проделанного Твайлет в ней не замечала. Похоже, Альфа восприняла злобу волшебницы как серьезное оскорбление». Твайлот была расстроена, что не могла попросить помощи у подруг, не могла рассчитывать на их поддержку в такой ситуации. И в то же время она была рада, что они не замешаны в столь жестоких играх не на жизнь, а на смерть. Вампирша медленно встала на все четыре ноги и молча отошла назад, мысленно напоминая себе о том, какого монстра она выпустила из глубины Земли хотя пони изначально понимала, на что шла. «Изя проголодалась. Покормим ее и потом продолжим», — приказала Аланис. Твайлайт не хотела подвергать других пони опасности. Изабель не обучена пить кровь понемногу. Она вообще не кусала других пони и вряд ли имеет чувство самоконтроля. Донорскую кровь не было возможным достать. Из-за инцидента с доктором Муром хранение крови в поневиле запрещено. Подоить какого-нибудь жеребца или кобылку, выкачав из них алую жидкость. Единорожка не знала, как это сделать. Время шло, и иного варианта просто не оставалось, как позволить Изабель самой покормить пони. «Хорошо, я покормлю твою сестру, но я хочу, чтобы ты осталась здесь», — сказала Твайлайт. «Я подожду», — спокойно согласилась Аланис. «Мне ждать от тебя сюрпризов», — насторожилась Твайлайт, подходя к выходной двери. «Смотря что ты подразумеваешь под сюрпризами», – язвительно улыбнулась Альфа. «Твайлетт совершенно не доверяла вампиру и оставлять его одного. Выбор из двух зол – либо оставить, либо взять и быть готовой к тому, что, например, ее инстинкты возьмут вверх и произойдет несчастный случай с невинным пони». Изя. «Иди со Спаркл, она тебя накормит, но если она тебя обидит, просто убей кого-нибудь», — спокойно сказала Аланис. «Хорошо». Изабель подошла к волшебнице. У единорожки глаза на лоб вылезли. Сглотнув, она открыла дверь и вместе с маленькой Альфой вышла из библиотеки. На улице мирно пели сверчки, под яркой луной пролетали летучие мыши, а ветер... Любивший гулять по ночам, нежно теребил небольшие кустарники. Твайлет прикидывала, кем же покормить голодного вампира. Тут бы пригодилась помощь Рейнбоу, но она была неизвестна где. «Как высоко это небо!» Изя указала копытом на звездный небосвод. Твайлет задрала голову вверх. «Очень высоко!» «Десятки километров», — пояснила волшебница. «Так далеко...» Окажется, что не больше ста метров, хотя... Вампирчик отпрыгнул в сторону. Если сделать так, то все вокруг немного смещается, но небо остается неподвижным. Оно и вправду очень далеко. А то, что светит кроме луны, это звезды? Интересовалась Изабель. Верно, звезды. Они еще дальше, чем небо, и больше нашей планеты. Твайлетт посмотрела на Изабель. Изя повернулась к волшебнице со счастливой улыбкой на мордочке и с блеском в ее маленьких, но в то же время, больших хищных глазах. «Я пыталась учуять их запах, но не могу. Они слишком далеко, но я чувствую, что за небом что-то есть». «Сильный холод», — шептала Изя, вновь глядя на небо. «Это космос», — хором сказали кобылки. Твайлет просто не могла улыбнуться, и Изабель повернулась к ней с той же улыбкой. Напряжение, вызванное конфликтом с Аланис, словно по волшебству стало таять удивительно быстро. «Твайлет, хоть ты и еда, но ты мне нравишься. Нравишься как...» «Я сама не понимаю. Там, где я живу, таких, как ты, просто нет. Я постараюсь найти Луну, но ты правда не позволишь ей меня обидеть». «Только не говори об этом, Аланис! Я ее сильно боюсь!» «Очень сильно!» — шептала Изя. «Луна такая же добрая, как и я!» Волшебница приложила копыта к своей груди. «И звезды мне свидетели! Я ей не позволю тебе навредить!» «Спасибо!» — повеселела Изабель. «Пошли! Пора кушать!» «Волшебница повела же ребенка за собой!» «Я знаю, что ты голодна, но в моем мире есть правило. Нельзя выпивать всю кровь и тем самым вредить пони», — учила Твайлайт. «Какая разница? Она же еда», — сказала Изя. Твайлайт остановилась и встала перед Изабель. «Посмотри на меня. Забудь, что я обращенная. Ты бы стала мною кормиться до такой степени, чтобы я умерла?» — серьезно спросила пони. «Я...» «Я не знаю», — замешкалась Альфа. «Кто я для тебя? Еда?» Пони наклонила голову на бок. Изя постоянно отводила взгляд в сторону. «Ты... Еда, но ты не еда. Я запуталась. Я не хочу, чтобы тебя не стало. Не хочу тобой питаться. Ты мне нравишься», — засмущалась Изабель. Волшебница улыбнулась. Пони не только еда, но они могут тоже кому-то нравиться. Например, мне, пояснила вампирша. «Так давай покушаем незнакомого пони», обрадовалась Изя. «Ох», вздохнула Твайлайт, «посмотри на меня опять. А теперь представь, что тот незнакомый пони тоже может кому-то нравиться, что у него может быть семья, такая же дочь, как ты. Они очень огорчатся, если его не станет». Единорожка привела пример. Изя неуверенно водила копытом по земле. «И не хочу так делать, но сентиментальность — это плохо!» — пробурчала кобылка. «Что?» — уточнила пони. «Аланис сказала, что сентиментальность — плохо. Нельзя проявлять сочувствие к еде. Это слабость!» — пояснила Изабель, все же решившись взглянуть на Твайлайт. «А теперь снова посмотри на меня и забудь про Аланис. Сделай свои выводы!» «Просто подумай», — спокойно попросила единорожка. Изабель внимательно изучала взглядом фиолетовую пони. Та же не менее внимательно за ней наблюдала. Пауза длилась больше минуты, даже двух. Изи требовалось время, чтобы все переосмыслить, понять, и единорожка не пыталась ее торопить, ведь на кону были невинные жизни. Изя не сильно отличалась от обычной пони. Конечно, у неё были клыки, особые глаза, глубокий чёрный окрас тела с чёрной гривой, и не было метки. Но в остальном, она была такой же пони, но с иным мышлением. Волшебнице стало интересно, почему пони и вампиры так, покажи, и в то же время отличаются?» Она поняла, что этот вопрос ее будет преследовать еще очень долго. «Я...» — неуверенно начала Альфа. Твайлот всецело сосредоточилась на словах Изабель. «Я думаю... Думаю, что моя сестра заблуждается», — шептала Иза. «Вы такие же, как и мы, хоть и слабые. Вы интересные и, возможно, полезные. Я, наверное, говорю глупость». «Да, просто я запуталась», — бормотала Изабель. «Я понимаю, как для тебя сложно принять собственную версию, когда с рождения тебе внушали совсем иное. У меня было то же самое. Твайл села рядом с вампиром». «Правда?» — Изя посмотрела на волшебницу». Мои родители настолько сильно хотели, чтобы я поступила в самую лучшую королевскую школу магии, что вместо игрушек мне дарили лишь книги. Из-за этого я тоже не воспринимала других пони, как пони. Они были для меня просто... Ох, да чего там уж скрывать, для меня они были никем. Меня не волновали их заботы и интересы, пока однажды мне не показали то, что они очень забавные. То, что с ними можно дружить, это перевернуло весь мой мир, и он стал гораздо лучше. «Он стал правильным», — рассказала единорожка и коротко обняла Изю. «Ох, что это ты сделала?» — дернулась Изабель. «Обняла тебя», — недоуменно ответила Твайлайт. «Зачем?» — спросила вампир. «Я выразила тебе свою симпатию, хотела подбодрить». И показать, что я рядом, пояснила единорожка. Это очень... странно. Я подумала, что ты хочешь на меня напасть, но ты не напала. Однако твое прикосновение было приятным. Это неправильно. Неправильно. Вновь забормотала Изабель. Изя окликнула ее Твайлайт. Жеребенок замолк. «Не забывай делать свои выводы, а не только упираться на те, что внушают нам окружающие. Вставай, я научу тебя пить кровь так, чтобы при этом случайно никого не убить». Твайлайт поднялась на ноги. Глава восьмая. Ночные уроки. Единорожка подвела Изю к жилищу жребца, которым кормилась позапрошлой ночью. Из дома доносились тонкие посапывания, слышимые лишь вампирами. Ушло немало времени на то, чтобы единорожка объяснила своей маленькой ученице то, как правильно выпить кровь и не убить еду. Больше всего Твайл отбоялась того, что Изабель все же сорвется, не устоит перед сочной кровью, а прерывать вампира от кормежки». Исход ясен, однако Твайлетт была готова прибегнуть к такой мере в случае необходимости. Посмотрев на небо, единорожка инстинктивно почувствовала, что до рассвета осталось уже немного. Слишком много времени ушло на возню с маленьким вампиром, а значит, поиски придется перенести на следующую ночь. А пока Изабель должна поесть, перестать отвлекаться на запах крови ешь немного, но не навреди, хорошо? Если я понимаю, когда крови у еды становится слишком мало, то, думаю, и ты поймешь. Только не убей его, я тебя очень прошу». Тихо говорила Твайлайт, молодой вампир кивнул. Вампир магически открыла дверь и первой зашла внутрь. В темноте она видела все практически так же, как и днем, за исключением того, что все окружение было серым из-за нехватки света, дарующей всем предметам истинные цвета. В таком сером контрасте было проще видеть контуры, замечать чье-то движение. Зрение обострялось, и это еще без привлечения узких зрачков. Изабель прошла следом, и тут же Твайлетт бесшумно закрыла за ней дверь. Волшебница привела ее в комнату того самого жеребца. Тот спал в своей любимой позе, на боку, повернувшись к стенке. Единорожка облизнулась, она сама уже вторую ночь ничего не ела, и голод начинал давать о себе знать, но голод маленького вампира был превыше всего, что она прекрасно понимала. Еще раз попросив же ребенка быть осторожным, Твайлот разрешила ему начать рискованный процесс кормления, словно кошка Изя ловко запрыгнула на кровать, да так, что та не прогнулась под ее весом. Ни малейшего звука, что восхитило единорожку, вынуждающей быть особо осторожной, ведь из-за своей пони натуры она обладала качествами вампира не в полной мере. Изабель взяла ротиком край одеяла, отодвинула его, тем самым оголив шею жеребца и посмотрела на Твайлайт. Так и внула. Изя коротко улыбнулась и просто с фантастической скоростью впилась в шею жертвы, отчего Твайлайт едва не хватил сердечный приступ. Через несколько секунд Изя отпустила шею жеребца и бесшумно спрыгнула с кровати. Кобылки поспешили покинуть дом. Все произошло за считанные минуты. Просто идеально, Она что Твайлэд как-то не рассчитывала. Ее волнение мгновенно улетучилось в дальние края. «Я выпила совсем немного, около литра. Он не пострадал», — отчиталась Изабель. «Кровь...» «О да минус, это самое вкусное, что я когда-либо пробовала!» «Молодчинка, ты маленькая молодчинка, теперь ты готова найти Луну!» обрадовалась Твайлайт и озвучила те мысли, что уже давно крутились в ее голове. «Думаю, что да», задумалась вампир. «Твайлайт, гуляешь?» послышался громкий и пронзительный голос летевший голубой пегаски. «Кто это? Она летает как Луна!» панически пропищав изя со всех ног побежала в глубину деревенских улиц стой не убегай твайлот помчала следом за ней маленькая вампирша оказалась не только шустрой но и удивительно быстрой для же ребенка подростка твайлот едва поспевала за ней изя маневрировала между домами резко и неожиданно из за чего даже твайлот пару раз не врезалась в стены. В итоге единая рожка все же оступилась на очередном повороте, и ее унесло прямо в декоративный забор цветочной лавки. Забор был снесен напрочь, как и несколько посаженных цветов. Быстро вскочив на ноги, Твайлет побежала дальше, но Изю уже не видела. Плохо развитое чутье говорило ей, что да, она близко, вот только не подсказала, где ее искать. Твайлот просто не понимала, как вообще быть ищейкой. В итоге она бесцельно бегала по улицам и бесшумно принюхивалась. Начало светлеть. Небо окрасилось в сочный красный цвет. Замаячили первые солнечные лучи, а Изабель так и не было. Солнце всегда восходило быстро. Всего каких-то несколько минут... И вот оно мощно освещает дремлющие улочки деревни. Эти лучи губительны для вампира, и, начиная бледнеть от ужаса, единорожка ускорила темп, невзирая на постоянные врезания в дома и заборы. «Ты чего суетишься?» «Что случилось?» — в небе показалась Рейнбоу. «Ищи ее!» — крикнула Твайлайт. «Кого?» — спросила Пегаска. Изабель, маленькую пони, орала волшебница, продолжая коситься. Я никого не видела, было слишком темно. Как она выглядит? кричала Дэш. Черный же ребенок, найди ее срочно! Твайлет кричала чуть ли не до хрипоты. Есть! уверенно произнеся, Пегаска начала бешено носиться над поневилями. Твайлетт постоянно поглядывала на слепящее солнце, из-за чего все больше теряла координацию и собрала уже все заборы и пыль в округе. Из-за шума проснулись многие пони и поглядывали из окон, но Твайлетт на них внимания не обращала. Она не могла допустить того, чтобы Изабель сгорела на солнце, но дневное светило не унималось, а лишь продолжала все больше посылать свое пламенное тепло. «Нашла!» – подлетела Пегаска. Твайлайт подбежала следом за ведущей радужной пони, и вот в конце улицы показалась спина черного жеребенка. Изабель, подбежав, окликнула Твайлайт. Жеребенок обернулся. Он был маленьким незнакомым пони, не понимающий хлопающим глазами, и уж точно не вампиром. «Это не тот!» – прохрипела пони. Единорожка вновь посмотрела на солнце и поняла, что если его лучи достигли Изю, то ее уже точно нет в живых. «Да что случилось?» – приземлилась Пегаска. Твайлет молча обошла ее и, опустив голову, пошла вдоль улицы. Она надеялась, что вампирчик все же успел найти укрытие. Она чуяла кобылку, но запах может витать почти неделю, пока полностью не исчезнет, и не было возможности по нему определить, жива ли она или от нее остался лишь этот запах. «Я хочу тебе помочь, но ничего не понимаю. Что за жеребенок? Он важен для тебя?» Рядом шла пегаска. «Рейнбоу, иди домой», — прошептала Твайлайт. «Вот еще!» — фыркнула голубая спортсменка, продолжая идти рядом. «Иди домой!» — резко повернувшись, крикнула волшебница. Пегаска даже шарахнулась в сторону. «Я...» — начала радужная. «Оставь меня одну!» — истеричным голосом прокричала Твайлайт и побежала вперед. На пути попалась сонная Рарити, вышедшая из особняка, но Твайлайт не стала к ней поворачиваться. Она переживала, что узнав то, что случилось с Изабель, Аланис впадет в ярость и будет страшная беда. Она откажется искать Луну и, скорее всего, попытается убить единорожку. Но больше всего Твайлет почему-то переживала за Изю, за то, что она действительно погибла. Всего одна короткая ночь вызвала у Твайлет привязанность к ней. Маленькая кобылка обладала притягательным шармом, и эти добрые глаза... Они так и мелькали перед носом Твайлайт. Единорожка с полминуты стояла перед входной дверью библиотеки. Было трудно собраться с мыслями, решиться открыть дверь, а главное, нужно приготовиться к возможной битве с Аланис. Вот только в свои силы единорожка верила с трудом. Все же, открыв дверь, Твайлайт вошла внутрь. Все окна были плотно занавешаны, что погружало гостиную во мрак. Близ журнального столика сидела Аланис, и, заметив Твайлайт, молча к ней повернулась. «Изя... я ее... я... волшебница пыталась выжать из себя хоть пары других слов. А мне здесь нравится... из кухни вышла Изабель». Твайлайт переклинила так, словно старый ржавый механизм, который не смазывали пару тысячи лет. «Что, Изя?» Аланис вопросительно посмотрела на хозяйку дома. «Она...» Она поела, сглотнула пони, глядя то на одного вампира, то на другого. «Я в курсе. Мы продолжим ночью, и, Изабель, лучше остаться здесь на поверхности. На поверхности...» «Пускай привыкнет с запахом, так ей будет проще». «А я побуду в подвале. У тебя много древних книг, что весьма занятно». Аланис встала и ушла в кладовую. Твайлайт, убедившись, что Альфа ушла, сразу подошла к вампирчику. «Ты жива?» – удивилась Твайлайт. «Странный вопрос», – хмыкнула Изя. Сначала я испугалась, думала, луна прилетела или ее помощник, не знаю даже. Но потом по запаху поняла, что это была странная летающая пони, что бояться нечего. Хотя еще я почуяла рассвет, а сестра столько ужасов рассказывала про солнце, что мне не хотелось с ними встретиться. Вот я и прибежала сюда. «Я тебя рассердила тем, что бросила?» – спросила Изабель. «Ох нет, я за тебя переживала. Я рада, что ты не пострадала», — с облегчением сказала Твайлайт. «Почему рада? Радуются, когда случается что-то значимое. Мы же с тобой друг другу чужие», — интересовалась Изабель. «Я вообще сестра твоего врага». Аланис рассказала о ваших столкновениях. «Может, мы с Аланис... М -м -м, недолюбливаем друг друга». «Но это не значит, что у меня такое же отношение к тебе», — сказала Твайлайт, присаживаясь рядом с Изабель. «Я тоже должна тебя не любить. Вампиры сильны, когда вместе, и думают одинаково, но почему-то...» «Мне этого не хочется. Аланис это не нравится. Мы с ней всегда плохо ладили», — расстроенно вздохнула Изя. «С Аланис все плохо ладят», — Твайлайт закатила глаза. «Нет, это не так!» Вампирчик закачала головой. «Сестра у меня очень хорошая. Она одна из самых сильных альф королевской касты. И самая умная. Изобрела много полезных штук. Когда я была совсем маленькой, Аланис была намного добрее. Хотя по твоим меркам, Твайлайт, она была все же жестокой, как и все вампиры. Но затем случилось... Я не хочу об этом говорить. Ей было очень плохо. Она подсела на красный мармадюк. Обезумела. Захотела больше власти. Как же хорошо, что ты вернула ей рассудок. Вернула домой. Спасибо, улыбнулась Изя. Будь она еще доброй, как ты. Я уверена, Аланис очень тебя любит, перебила Твайлайт. Она постоянно меня обижает. Расстроилась маленькая Альфа. «Идеальных отношений между сёстрами не бывает, поверь, даже между Селестией и Луной не всё бывает гладко. Причём дела доходили до эпичных разворотов, но это всё не важно. Знаешь, что главное? То, что вы вместе, — утешал от вновь обняв Изю с осторожностью, и в этот раз она не стала дёргаться». «Ты можешь сделать Аланис добрее!» Изя жалостно посмотрела на единорожку. «Извини, но не могу. Моя магия не действует против вампиров. Да и заклинания такого просто нет. Тебе нужно просто принять ее такой, какая она есть», — говорила вампирша. Ага, вот только она не торопится принять меня, сказала Изабель, встала на ноги и тихонько подошла к занавешенному окну. Она протянула к светящейся занавеске копыта, и от нее пошел легкий дым. Изабель с визгом отскочила назад. Что ты делаешь? испуганно вскрикнув, Твайлот подбежала к жеребенку. «Я не понимаю, почему солнце так опасно», — сказала Изя, глядя на свой маленький ожог, который затягивался прямо на глазах. «Я тоже не знаю». «Я тоже», — вздохнула Твайлайт. Неожиданно через парадную дверь в дом резко ворвалась Пегаска. Благо Твайлайт успела среагировать и прикрыла своим телом маленькую Альфу от яркого света. «Закрой дверь!» — прокричал Твайлайт. Рейнбоу тут же захлопнула дверь, что вернула просторной гостиной былой мрак. «Да что с тобой творится такое? Ну уж нет, подруга, я тебя не собираюсь оставлять одну, да еще и в таком состоянии. Можешь орать на меня, сколько твоей душе будет угодно, да хоть зубами мне!» – не договорила радужная пегаска, так как твайла тут же ее обняла. Рейнбоу удивленно посмотрела в пустоту перед собой. «Твои перепады настроения начинают меня настораживать», пробубнила затисканная пегаска. «Прости, что накричала. Просто нервы». «Нервы», сказала Твайлайт, переставая обнимать подругу. «Заметана. А теперь...» «Стоп! Мне кажется, или у той стены кто-то есть», прищурилась голубая пони, глядя на маленькую Альфу. «Тебе не кажется?» Твайлайт магически зажгла несколько настенных свечей, Основной свет она все же включать не стала. Это Изабель, и она вампир. Привет, Изаб... Стоп, стоп! Чего, чего, кто? У Пегаски встали крылья. Долгая история. И прошу, больше так не делай. Ты ее пугаешь. Она никогда не видела Пегасов, и ты напоминаешь ей луну, попросила Твайлайт. Пегаска сложила по бокам крылья. Ты... родила, перекосила Рейнбоу. «Стоп-стоп! Что-что-что?» Теперь перекосила и Твайлайт. «О, Селестия, Рейнбоу Дэш!» – нахмурилась пони. Рейнбоу нередко любила ляпнуть что-то не в попад. «Извини, я подумала...» «Вампирский закидон. Побочные эффекты...» «Неважно», – закраснела Пегаска. «Я не поняла, что тут делает вампир!» Она прибыла сюда с Аланис, чтобы помочь найти Луну. «После они нас покинут», — кратко пояснила единорожка. «Аланис, здесь? Ты серьезно? Извини, но ты совсем поехала!» — возмущалась радужно-гривая пони. «Я тоже рада тебя видеть! М -м -м, вкусняшка!» Из кладовой вышла старшая Альфа и довольно посмотрела на голубую кобылку.